Глава 24. «Циско». «Ты кто?» — спросил мужчина с сильным испанским акцентом. «Исчадия ада, я на куски тебя разрублю». «Я не один из них», — ответил Бен. «Я не заодно с Ворисом, клянусь». Он широко развел руки в стороны, показывая, что беззащитен против меча. Мужчина опустил оружие и задрожал, затем вонзил клинок в землю, Опустился на одно колено и поклонился Бену. «Господь мой», — произнес он по-испански. «Что? Господи, меня зовут Циска Дель Пуэнте. Я исследователь и посланец короля и королевы Испании. Я нанялся помощником капитана на судно Санта-Мария де Винченце. Но сэр Эдвард Блэк, это британская свинья, захватил наш корабль и заставил плыть с ним в эти края. Корабль налетел на рифы, многие утонули». Трусливые дикари осыпали нас градом стрел. Мне единственному удалось добраться до берега. И вот тогда-то я попал на эту тропу. С тех самых пор я по ней и иду, Господи! Обожди-ка, погоди! Я следовал по тропе и терпел все загадочные невзгоды в этой новой земле, зная, что Отец наш Небесный послал меня сюда, чтобы открыть эту землю во славу Испании и падению блудницы английской. Я теперь совершенно точно знаю, глядя на тебя, что я обрел рай, тропу к Богу. Я прибыл, чтобы служить тебе, Господь Небесный. Циско прижался лбом к рукоятке меча. Дымки парили над ними, а на краю котлова натлели красные угольки сгоревшей палатки. Бен заметил, что уцелела лишь каменная куколка Питера. Все остальное поглотило пламя. Один из дымков пролетел, держа мастерок и лопату, бросив их к ногам циска. Но тот не заметил слишком поглощенной молитвой. Бен резко встряхнул его. «Нам надо браться за работу», — сказал он испанцу. «Но, Господи, я не Господь, а ты не в раю». «Что?» — снова по-испански. «Я не Бог». «Ты не постановщик?» «Нет». «Мне сказали, что я должен его разыскать. Я заблудился, рыцарь, так же, как и ты. «Ты англичанин?» «Нет, не англичанин». «Это хорошо. Англичане, они все свиньи». «Да». «Послушав твою небольшую речь, я в этом убедился. А теперь давай-ка, шевелись. Дымки убьют нас, если мы не начнем работать». «Они заодно с человеком с огненными глазами?» «Да, они на него работают. Он не добрый человек». «Ты прав, недобрый». Он протянул Циско лопату. «Не говори ничего плохого, когда те два урода подслушивают. Они все видят, все слышат и никогда не спят». Бен подошел к оползню и начал копать, перенося грунт к краю котлована и забрасывая ее наверх. Циско присоединился к нему. «Ты говорил, что приплыл на корабле?» — сказал Бен. «Да». «Он был на воздушной подушке?» «На воздушной? То есть на парусной?» «А что это был за корабль?» «Один из мощнейших и сильнейших, который смогла снарядить ее величество». Бен помолчал и повернулся к испанцу. Циска, какой, по-твоему, сейчас год?» «Лето, господа нашего, 1485 «Да уж, здорово», — протянул Бен и снова принялся копать. «Я сохранил подробные карты этих земель» и отметил на них множество мест, где можно найти золото, и оно обязательно там есть. Когда я доставлю эти карты обратно в Испанию, меня объявят величайшим первооткрывателем на свете. Ну да. Я назову эту землю в честь моей матушки Антонии. Брат мой, не знаю, как бы тебе это объяснить, но я все переверну. Ты не в новом свете. А ты откуда знаешь? Потому что я родом из нового света, из Мэриленда. «Уверяю тебя, что в Мэриленде все совсем не так, как здесь. Я из будущего, а ты из прошлого. А это место просто мерзкая пустошь. Это бросовая земля, где ничего нет. Ты ошибаешься. Здесь все реально. Иисус направил меня сюда, как своего посланца». Циско взглянул на красный пикап на западном краю участка. «Что это за повозка?» «Это грузовик. Он твой? Если выгорит, то станет моим. Слушай, друг, у тебя же есть мешок, а?» «Есть. И он вмещает все, что захочешь туда положить?» «Да, он прямо как волшебный. Ты получал какой-нибудь мешочек с семечками?» «Нет. А краб? Краб тебе по пути попадался?» «Нет. А великан?» «Да. Великанша. Она бросила меня в темницу и заставила драться, как пса. Но ты убежал?» «Да. И попал в дом человека с огненными глазами» палатка тебе попадалась? Нет, я сплю на земле, но я раздобыл вот это. Он запустил руку в небольшой мешок и вытащил свернутый коврик. Когда я сплю на этом коврике, то словно на шелке лежу. А когда засыпаю, мне снится матушка. Я совсем маленький мальчик рядом с ней на рынке. Я вижу и касаюсь ее, и потому знаю, что этот коврик есть дар Господень. И вся эта земля — «Тоже дар господень!» Бен фыркнул. «Никакой это не дар! Ты попал на проклятую тропу, и здесь все нереально!» Циско побледнел. «Кто ты такой, чтобы так говорить?» «Просто я это знаю, Циско. Нам с тобой, наверное, долго придется пробыть в этом котловане. Так что в первый же день я не стану перегружать тебя информацией». На время разговора они перестали копать дымки пролетели над ними, бросая на них яростные взгляды. «Давай-ка возьмемся опять за работу», сказал Бен. Что они и сделали. Бен с испанцем трудились день за днем, расчищая фундамент, заливая и выравнивая бетонную плиту, укладывая камни и скрепляя их влажным раствором, ставя внешние стены и зубчатые башни. Бен подметил, что почти всегда работал, повернувшись спиной к дымкам, Иногда они нависали совсем близко, но обычно им хватало торчать где-то позади, не сверкая пылающими глазами. По ночам Бен и Циска спали под открытым небом, на коврике испанца, постелив его горизонтально, чтобы каждый мог лечь грудью на коврик, а ноги вытянуть на песок. Пищи и воды, приносимых дымками, становилось все меньше и меньше. Упругие мускулы, которые Бен нарастил за прежние годы работы, стали слабеть, оставляя лишь непрекращавшуюся боль в суставах, мышцах и нервах. Колено сделалось совсем никудышным. И иногда Циско подхватывал Бена и на своих плечах тащил его по уклону в конце рабочего дня. По ночам Бен развлекал Циско изощренными фантазиями на тему убийства дымков. Расстрелять их, исколоть ножами, задушить, забить ногами насмерть. Циско внес свое творческое предложение. «На дыбу вздернуть, сеньор Бен!» «А это еще что такое?» «Человеку связывают руки за спиной, а потом тянут за узел вверх». «А ты так делал?» «Так поступали со многими членами экипажа для поддержания дисциплины». «Было слышно, как трещат плечевые суставы, Господи Иисусе!» «Не поминай имя Божие в суе!» Циско рассказал историю о своей морской жизни, которая напомнила Бену о хороших книгах, что он когда-то обнаружил в палатке библиотеки. От исследователя он много чего узнал о плаваниях, о морской навигации и о тех жутких вещах, которые старые морские волки вытворяли друг с другом. Бен разузнал все о жизни самого Циска, о небольшой рыбацкой деревушке неподалеку от Кадиса, где тот вырос, и о семи братьях Циска, которые все стали моряками, Но больше всего он узнал о том, что Циско ненавидел почти всех, кто не являлся испанцами. Циско ненавидел французов, ненавидел португальцев и итальянцев. Но больше всего он ненавидел англичан. Бен и словом не обмолвился Циско о том, что унаследовал английскую кровь по линии папаши. Он даже ненавидел других испанцев, например, каталонцев. «Да, как же он ненавидел каталонцев?» «Эти каталонцы! Они птичий помет, усеявший их дивное королевство! Они слизь, они дерьмо!» «Циско! Твои поношения каталонцев можно слушать до утра!» Циско улыбнулся, и его золотой зуб сверкнул в свете звезд. «Это хорошо, потому что они дворняжье отродье!» Они разработали шифр, чтобы можно было свободно разговаривать так, чтобы дымки их не понимали» так, по крайней мере, оба надеялись. Бенова банка из подмаринованных овощей стала бочкой. Дымки сделали с кирпичами, а вори с плитой. Однажды, заслонившись спиной от дымков, Бен проделал дыру в стене замка. В кладке он оставил небольшой отсек, куда спрятал маленькую бутылочку из-под воды, а потом прикрыл ее камнем. Раз в шесть дней ровно в полдень Бен выкапывал банку из-под овощей из ямки в земле и отливал немного яда в бутылочку из-под воды. Для завершения создания яда оставался один неизвестный ингредиент, который ему нужно было отыскать. Придется пойти опытным путем. Он попробовал песок, потом свои волосы, затем лоскутки почти истлевшей рабочей одежды. Но ничего не заставляло состав светиться. Образец зелья оставался инертным после каждой попытки. «А что сегодня в бочке?» — как-то раз прошептал ему Циска. «Кусочек моего ногтя», — ответил Бен, — «чтобы разбить плиту». «И он разбил?» «Нет». С помощью примитивного шифра Бен рассказал Циска о семечке, которая по-прежнему лежала в песке вместе с ядом для убийства Вориса. Раз в двенадцать дней Бен выкапывал его и швырял озимь, Вот только ничего из него не вырастало. «Почему ты так заботишься о чем-то совершенно бесполезном?» спросил его исследователь. «Однажды оно прорастет. Вот увидишь». Циска покачал головой. Казалось, исследователь мог поверить в любые чудеса, вот только не в какое-то там сморщенное семечко. «Я съем это твое семечко», пошутил Циска. «Не смешно». Можно тебя спросить? Валяй. Вот этот шрам у тебя на лице. Откуда он взялся? Я дрался на мечах и победил. Это благородное и доблестное занятие. О, я так доблестен, что дальше некуда, циска. По мере того, как подвигалась работа, воспоминания Бена становились все более размытыми и абстрактными. По вечерам он разговаривал с камнем, чем невероятно смущал циска и придумывал истории, как у камня прошел день, что Питер надевал, что проходили в школе, с кем он подружился, как обстояли дела в семье. Он клал камень себе на спину и ползал на четвереньках, словно катал его на слоне, как он проделывал с Питером дома в прошлой жизни. Каждый вечер он рисовал на песке свою семью, и их образы делались все более абстрактными и искаженными. Жена становилась красивее, Дети взрослели и набирались сил, иногда представляясь ему суперменами. По ночам ветер вздымал песок и швырял его на коврик, покрывая кожу Бена тончайшим слоем, который так и не удавалось полностью стряхнуть. Иногда песчинки попадали под веки, что раздражало до крика. Случались дни, когда дымки напрочь лишали их воды, и язык у Бена чернел и твердел от жуткой жажды при работе на солнцепеке. От дикого голода Бену мерещились миражи, целые озера фруктового пунша, уходившие за пустынный горизонт, полки супермаркетов, коптильни с толстыми колбасками, свисавшими над раскаленными жаровнями. Они с циска бесконечно говорили о еде, сырах и винах. Однажды ночью они заключили людоедский пакт. Если один из них умирает, то второму разрешалось его съесть. Это казалось вполне нормальным. Лишь бы кто-нибудь выбрался обратно на тропу, ведущую домой. Они открыто обсуждали этот пакт, безо всякого шифра. Как будто бы дымкам не было до этого никакого дела. «Запомни», — говорил Бен, — «я должен умереть». «Да», — отвечал Циска. «Тебе нельзя есть меня до того, как это произойдет». «А если ты спишь, как убитый, и вправду похож на мертвеца», — пошутил Циско. «Дай мне хоть руку оттяпать». «Ты правша, так что я съем левую руку. Она не так нужна». «Ты давай-ка кончай эти шуточки. Дурные мысли всегда начинаются с дурных шуток». «Похоже, да». Циска поглядел на висевшие в небе две луны. «Жду, не дождусь, когда попаду домой», — сказал он Бену. «Когда-нибудь я вернусь в Испанию, и тогда люди узнают, что я открыл новый путь на восток». «Я устал тебе твердить, все это нереально». Откуда ты знаешь? Ты упрямо повторяешь нереально, нереально, когда сам-то ты здесь. По-моему, у тебя нездоровый взгляд на вещи. Я не в том смысле, что все это нереально. Просто в мое время, через 500 лет после тебя, вся Земля нанесена на карты. Все открыто. Это невозможно. Говорю же тебе, циска. В том времени, откуда я, за пределами планеты находятся камеры, которые смотрят вниз и все видят. «Дома у меня есть небольшой ящичек, где можно посмотреть все, что видят эти камеры. Я могу разыскать тот участок мира, где живу, и увидеть его прекрасную картинку, плюс услышать голос, говорящий мне, как добраться туда, куда мне нужно». «Это дар, Господень!» «Это ты так думаешь, и все же!» «Если этот твой ящичек может тебе все показать, почему же он никогда не показывал тебе это место?» «Не знаю» а ты раньше знал об этой второй луне? Нет. Ну так значит, это я ее открыл? Новая луна на дальнем конце мира. Они назовут ее в мою честь, а континент в честь моей матушки. Этот континент нового света уже назвали. И как же? Америкой. В честь виспучи Этого грязного итальянского свинопса? Да не волнуйся ты так. Если я вернусь, то скажу всем, что Америка — неверное название континента. Ты не веришь в то, что хоть когда-нибудь вернешься. Понятия не имею. Ты не веришь в Бога. Если все это делает Бог, я не желаю быть рядом с Ним. А я верю в Бога. Знаешь, постановщика есть Бог. Нам за это воздастся. Ты сам увидишь. Бог отправил нас сюда, потому что Он нас любит. «Я жду, не дождусь встречи с ним в конце тропы. Ты тоже с ним встретишься?» «Сильно сомневаюсь». «А твой мир — это мир Бога?» «Даже не знаю, как ответить на твой вопрос, Циско. В будущем существует миллиард католиков, если тебе это отрадно слышать». «Но ты не из их числа, нет». «Друг мой, просто то, что Бог любит тебя, не означает, что Он может избавить тебя от страданий». «Послушай, ты по-прежнему считаешь, что все это реально, и что земля плоская, и что Иисус отправил тебя сюда. Все это прекрасно. Мне кажется, это достойная точка зрения. А я... Мне ничего не нужно. Я хочу домой. Там я хоть что-то создал, циска». Папаша мой был никудышним слабаком. Я выбрался из-за штатной Миннесоты, нашел хорошую работу и построил жизнь из ошметков, оставленных мне Богом. И вот я застрял тут. Когда бы я ни думал о том, что мы с Терезой создали дома, я вижу, как все это гниет. Все, что мы созидали, просто исчезает, обреченная на гибель. А я тут вожусь с этим проклятым пустым замком. Ты никогда не скучаешь по дому? Здесь я делаю для семьи гораздо больше, чем мог бы сделать дома. Люди вроде нас рождены для странствий и открытий, «Дома у нас для того, чтобы их покидать, а если я погибну здесь, на этой тропе, то воздам своей жене и детям больше славы и чести, чем смог бы воздать, сидя дома, как трус. Ты меня понимаешь? Нам надо поспать». «Да, поспать надо». Циска захрапел, а Бен продолжал лежать с открытыми глазами. Прямо напротив их куцевого коврика стояло новое обиталище вориса. Навесные наружные стены закончены, и каменная внутренняя отделка первого этажа почти готова. Работа Бена там, дома, состояла в оптимизации расходов небольшой строительной фирмы, так что он знал все о стройматериалах по подрядным работам. Брусы, балки, замочные шипы и распорки, но тогда он лишь изредка прикасался к подобным вещам. Теперь он доскональнейшим образом изучил строительные работы и материалы. Он уснул, и ему снилось, как он дотла сжигает замок.